Сила мышц против стресса и плохого настроения. Когда мы потеем, это не только делает нас умными, но и поднимает настроение. Тот, кого одолевает меланхолия, должен задействовать свои мышцы, потому что ничто не помогает от плохого настроения лучше, чем энергичное движение. Речь идет не о знаменитом феномене «runner's high» — эйфория бегуна, то есть выделении гормонов счастья у спортсмена, который пробежал 20 километров и более. Маленькая радость приходит гораздо раньше. Исследования часто сообщают о том, что с помощью мышечных движений, будь то упражнения силовые или на выносливость, можно улучшить настроение. Недавно проведённый обзорный анализ в очередной раз это подтвердил. Чем лучше физическая форма, тем ниже риск возникновения депрессии. У людей, которые регулярно тренируются, риск развития депрессии вдвое меньше, чем у тех, кто предпочитает поваляться на диване. Не имеет значения, будет ли это бег трусцой, ходьба или упражнение на силу и выносливость в спортзале. Тот, кто активизирует в своих мышцах биохимическую историю любви актина и миозина, запускает древние эволюционные программы, которые буквально заставляют тело ликовать. Даже тот, кто, к примеру, в течение многих лет вёл малоподвижный образ жизни и только в пожилом возрасте начал работать над своим телом, может извлечь пользу из упражнений. Можно снизить вероятность возникновения депрессии до уровня людей, которые на протяжении всей своей жизни оставались физически активными. Никогда не поздно снова начать тренироваться. Мышечная таблетка действует, даже если вы уже страдаете от депрессии. У пациентов с легкой и умеренной формой депрессии после 8 недель беговой программы или силовых тренировок появились явные симптомы улучшения состояния. При исследовании пациентов старшего возраста с ярко выраженной формой депрессии выяснилось, что физические упражнения, выполняемые по 30 минут 3 раза в неделю, действуют так же хорошо, как и медикаментозные антидепрессанты. Причины такого улучшения разнообразны. Например, тому, кто на тренировках общается с людьми, приходят в голову другие мысли. Свежий воздух, ветер и в целом погода во время пробежки или ходьбы стимулируют органы чувств. Выполняя силовые тренировки, можно наконец снова ощутить свое тело. Помимо всех этих факторов, действует и сам мышечный метаболизм, потому что при каждом движении образуется большое количество веществ, которые могут положительным образом влиять на настроение. С помощью мышечной аптечки мозг образует нейротрансмиттеры, которые работают в синапсах как антидепрессанты, а мышцы выделяют защитные факторы, которые противодействуют стрессу и депрессивному настроению. В ходе экспериментов на животных уже провели более подробное исследование ряда механизмов. Например, ученые из Каролинского института в Стокгольме подвергали мышей стрессу путем депривации сна и воздействия мерцающего света и шума. Кроме того, у животных забрали колеса для бега. В состоянии стресса и при отсутствии движения у них развилась настоящая зависимость от сладкой воды, что в мире мышей является очевидным признаком, что животные впали в депрессию. Причиной этого состояния стала биохимия неподвижных мышц. Поскольку мыши не могли бегать, аминокислота трептофан в их мышцах разлагалась до кинуренина. Именно эта аминокислота может оказывать неблагоприятное воздействие на функции мозга и способствовать развитию психических заболеваний. Когда животным впоследствии вернули колеса для бега, исследователи обнаружили, что у них образовался защитный фактор PGC-1A1. Он предотвращал проникновение вредного кенуренина сквозь гематоэнцефалический барьер. Симптомы депрессии исчезли. Животные забыли про сладкую воду. Хотя в этой области исследований остается еще много деталей, требующих разъяснения, общий посыл понятен. Когда мышцы двигаются, настроение поднимается, и это никакие не выдумки. Существуют биохимические процессы, которые запускаются самими мышцами. Так что в следующий раз, когда соберетесь впасть в уныние, как можно скорее создайте парочку защитных факторов. Отправляйтесь на прогулку или пробежку, а чтобы не было скучно, выполните еще несколько отжиманий и приседаний. Из практики доктора Штиплера. Психика не просто бьет ниже пояса. Ее удары остаются и в позвоночнике. Страх в затылке, чувство собственного достоинства в грудном отделе позвоночника, а сексуальность и конфликты в поясничном отделе прислушайтесь повнимательнее к своему телу.